Глава 43. Элена и Исаак. Я. Я не изменилась с понедельника. Я сглотнула, у меня вдруг пересохло в горле. Исаак смотрел на меня и ждал объяснения, которое было бессмысленно, если он не понимал, о чем речь. Наверное, не стоило этого говорить. Наверное, нужно было придумать какую-нибудь чушь про долгие пятничные семинары или накопившуюся за неделю усталость — или любую другую глупость вместо этого эпичного экзистенциального дерьма. Но там, в этих зеленых глазах, было что-то, что откликнулось на мои слова. Каким-то образом, подобно тому, как мы молчаливо бросали друг другу вызов, я увидела понимание, нечто похожее на согласие, признание. Он смахнул со лба волосы. «Чем занимаешься в эти выходные?» «Что?» «Планы. У тебя есть планы?» — спросил он. Я в недоумении нахмурилась, но кивнула. «Мне нужно дописать пару работ, и я хотела воспользоваться тем, что в эти выходные не тренируюсь, так что тебя что-то удерживает в Мадриде?» — настаивал он. Я недоумённо заморгала и почему-то... почему-то ответила «нет». «Отлично. Расскажи всем ту историю про Веронику, что я ее увидел, и мы ушли вместе». Это разозлит Марку сильнее, чем если бы я их просто оставил одних разбираться с оборудованием. Внимание на него можешь не обращать. Пока он будет медленно закипать, скажи, что ты устала и что тоже уходишь». Он схватил меня за запястье и легонько дернул в попытке стянуть со стула. «Куда? Куда я ухожу?» Когда он решительно дотронулся до моей спины и легонько подтолкнул вперед, я почувствовала, как его рука обожгла меня. «Ты либо идешь со мной, либо остаешься. Он взглянул на меня с высоты своего роста. «Больше я ничего не скажу. Придумай какую-нибудь отговорку и смывайся через заднюю дверь». На секунду мы замолчали. Его тело излучало тепло. Звучавшая музыка не могла заглушить звеневшую между нами тишину. Я не ответила, но его улыбка подтвердила, что он догадался о моем решении. Я направилась к нашим друзьям. Слегка оторванная от реальности, я выпалила всю ту историю про Веронику. Я выслушала пару ругательств Марко, который проклинал всех и вся, а потом повернулась к Алексу. «Алекс? Чёрт! Я уже ухожу. Очень устала». «Хорошо. Я тебя провожу до дома». Нет, качнула головой я. Я ничего не знала о предстоящих планах, но что-то мне подсказывало, что Исаак не собирался идти ко мне домой. Я вызову такси. Сегодня ночую у родителей и брата. У родителей? Я кивнула. Боже мой, что же я делаю? Мы проводим вместе выходные. Мне очень хочется повидаться с Лео. Прости, что раньше тебе не сказала. Я не... Ничего страшного. Я все равно провожу тебя. Он решительно улыбался. Серьезно, Алекс, не надо. Это очень мило с твоей стороны, но они живут далеко, тебе потом придется возвращаться. Нет необходимости из-за этого платить за двоих в такси. Оставайся и возвращайся к остальным, хорошо? Ладно. Уверена, что... Уверена. Я отошла на пару шагов. Я попросила Даниэля присмотреть за Уиллоу, пока меня не было и воспользовалась отсутствием поблизости Софии, пока она не увидела, как я ухожу. Она бы стала задавать вопросы, а с ней мне бы не удалось так просто выкрутиться. Так что я развернулась, надела олимпийку и вышла на улицу через черный вход. Когда я увидела, как из-за угла с рюкзаком на плече вышел Исаак, мое сердце забилось быстрее, скорее всего, потому что я понятия не имела, что мы делали. «Готово?» — спросил он. «Нет», — рассмеялась я, «конечно же нет». Он тоже рассмеялся. «Класс!» Мы отправились в путь и дошли до метро. Несколько остановок, одна пересадка и еще несколько остановок. В конце концов, мы приехали на окраину Мадрида. Пока мы шли, меня вдруг осенило. А если они увидят Веронику? Она же, скорее всего, зашла обратно в бар. Исаак пожал плечами. Казалось, его это не особо беспокоило. Они подумают, что она меня кинула, а я в который раз ушел зализывать свои раны. Мне это объяснение показалось логичным, к тому же я слишком беспокоилась по другим причинам, поэтому из-за этого решила не переживать. В эти часы на улице было пусто, и в одной олимпийке было довольно холодно, но я не стала ныть. Исаак, на котором была одна лишь куртка, тоже не жаловался мы перешли через пустынное шоссе и двинулись по неасфальтированной дороге, которая шла, устремляясь вверх, вокруг здания, где все двери и окна были заколочены. «Господи!» — прошептала я. «Я что, согласилась на собственную смерть?» Цсс! «Куда ты меня ведешь? «Никаких вопросов. Помнишь?» — отозвался он спокойно. Я пошла побыстрее, когда он стал забывать, что его шаг был гораздо шире моего. Я уже начинаю жалеть. Вскоре мы дошли до единственного освещенного места в округе. Это был огороженный пустырь, на котором стояла маленькая будка, из которой исходил свет. Кивком Исаак поприветствовал того, кто сидел внутри, и я последовала за ним, не понимая, что мы там забыли. Когда он остановился... Далекий свет от фонаря помог мне разглядеть фургончик, напротив которого мы оказались. Нет, это был не фургончик. «Это машина скорой помощи?» — спросила я. «Когда-то ею была. Она очень старая». Исаак стукнул пару раз по задней части машины. Я присмотрелась к ней поближе, обошла кругом, огляделась по сторонам. По ее устаревшей прямоугольной форме было похоже на то, что она и правда была старушкой. Надпись, говорившая о предназначении этой машины, была, однако, стерта. Исаак достал из рюкзака ключи, вставил в замок, и когда открыл дверь, я не поверила своим глазам. «Ух ты!» Он открыл двери нараспашку, чтобы я могла пройти внутрь. На одной стороне стоял комод с несколькими дверцами а на нем деревянная столешница. Чуть дальше, перед водительским и пассажирским сидениями, от одного края до другого тянулась деревянная скамейка. С левой стороны еще один комод, на котором лежало несколько подушек и сложенные пледы. Матрас был привязан к стене. «Что это?» «Я пытаюсь сделать из нее дом на колесах, пояснил он. «Точнее, если бы я не был таким медлительным, то уже бы это сделал». Исаак потер шею. «Я хочу сделать так, чтобы на ней можно было путешествовать». «Куда?» Исаак зашел вслед за мной и закрыл двери. Мы остались в темноте, но мои глаза быстро привыкли к приглушенному свету, который попадал внутрь с улицы. Он прошел рядом со мной. Близко, очень близко. Потолок у машины был достаточно высокий, так что ему не пришлось наклоняться. «Не знаю». Не хочу знать наперед. Хочу просто завести мотор и, по крайней мере, на год затеряться где-нибудь, куда унесет ветер. Он перешагнул через деревянную скамейку и положил на нее рюкзак. Я увидела, как он усаживается на водительское сиденье. Я не могла понять, что меня впечатлило больше, то, что он хотел объездить мир на машине скорой помощи или то, что ему удалось хранить это так долго в тайне от всех. Такими вещами делились. «Делились? Правда же?» Я подошла к нему и тоже села. «Кто-то еще знает?» «Марко», — улыбнулся он. «Но он понятия не имеет, что я делаю. Если на чистоту, я тоже не знаю». Он засмеялся, вставил ключ и положил руки на руль. «Собираюсь завести машину. Если хочешь уйти, это твой последний шанс». Это было безумие, настоящее безумие. Я понятия не имела, никуда мы собрались, ни сколько времени там проведем. Мы никому об этом не сказали, а у меня с собой не было ничего, кроме телефона и кошелька. Я сомневалась, что в рюкзаке у Исаака было что-то еще. Но он смотрел на меня, руки на руле, решительной, в полной готовности, и я не могла ему отказать. Хочешь бросить меня одну в этом районе? Заводи уже. Исаак довольно улыбнулся. Завел мотор, ему потребовалось не одна, не две, а три попытки. И доехал до конца территории, а потом выехал на пустые улицы. Мы все ехали и ехали, пока, наконец, не увидели другие машины, а потом покинули Мадрид. Больше вопросов я не задавала. Это было не нужно. В три часа утра он включил кассету. Кассету, блин! и из дерьмового проигрывателя скорой помощи раздался голос Элвиса. «Аудиосистема — одна из лучших составляющих этой машины», — заявил он. «А другие какие?» «Шторы?» — с иронией в голосе предположил он. Еще мне кажется, если я подвину пару комодов, то смогу поставить ванну». «Целую ванну?» «Этот матрас очень большой, но если я его заменю на вариант поменьше и сделаю перестановку...» «Да, смогу поставить ванну с душем». Я присвистнула. «Звучит очень амбициозно». «Когда-нибудь», — ответил он, — «когда у меня будет больше денег, я смогу бросить все на один год». Пару минут я наблюдала за ним, возможно, потому что не могла представить, что у Исаака могло быть такое желание. На самом деле, я вообще не думала о том, что у Исаака может быть какое-либо желание, по крайней мере, точно не такое. Он продолжал ехать. Свет от дорог и проносящиеся мимо нас постеры стали нагонять на меня сонливость. Пару раз меня разбудил его голос, голос, который звучал гораздо красивее, когда он пел. Кажется, он даже не замечал, как делал это. Начинала звучать какая-нибудь мелодия, И его губы тут же начинали двигаться, он шептал строчки песни и слегка постукивал пальцами по рулю. Я в тишине наблюдала за ним именно тогда, когда он думал, что я на него не смотрела. Я молча наблюдала, окутанная ночным облаком тумана, затерявшаяся где-то между сном и реальностью, скорее даже находившаяся ближе к стране грез, чем к чему-то реальному. А потом выглянул первый утренний луч и осветил дорогу. И Исаак, остановился на заправке. «Нам нужна вода», — сказал он мне, припарковавшись рядом с колонкой. «И еда. Может, тебе нужно еще что-то?» Я видела, как он краем глаза смотрел на меня. «Раз уж ты мне не говоришь, куда мы направляемся, да, может, что-то еще мне и нужно. Купи чипсов со вкусом барбекю. И обычных тоже. Еще что-нибудь сладкое и какой-нибудь батончик. И еще хлопья». «И яблоки захвати». Я вскинула брови. «Яблоки?» «Да, яблоки». «Что-то купить из напитков, кроме воды?» М -м -м -м -м -м. Холодный чай». «Холодный чай». «Может, перестанешь повторять за мной этим твоим тоном?» Я закусила губу. Выйдя из машины, причесала волосы рукой и разгладила немного одежду, а потом пошла в магазинчик на заправке. Помимо еды и напитков, я купила крохотную зубную щетку и тюбик пасты. Вернувшись в машину, я ему их показала. «У тебя, как я понимаю, есть своя щетка. Заводя машину, он кивнул и показал рукой на заднюю часть машины. Я там потихоньку складировала разные штуки. Мне ужасно захотелось открыть все эти шкафчики, но я ему в этом не призналась. Вместо этого я открыла пакет с чипсами и начала ими хрустеть. «Если ты собираешься есть, не дождавшись, когда мы снова остановимся, чтобы я тоже мог перекусить, то, по крайней мере, дай мне пару штучек». Я подала ему пакет. Он отрицательно покачал головой. «Я не могу отпустить руль. Тебе нужны обе руки, чтобы взять одну чипсину?» «Ладно тебе, дай одну штучку», — настаивал он. «Чего ты боишься? Думаешь, я тебя укушу, что ли?» Я закатила глаза и вздохнула. Протянула ему одну чипсину, и, разумеется, он укусил меня за палец. Я вскрикнула, и его это развеселило еще больше, потому что он улыбнулся с полным ртом. «Что за ребячество?» — буркнула я. «Да уж, извини». Он снова открыл рот. Это была шутка. Я внимательно посмотрела на него. Он настаивал. Я покачала головой. «Да ладно тебе, я же пошутил». Я немного напряглась, когда увидела, как он чуть развернулся ко мне с открытым ртом, поэтому вновь недоверчиво протянула ему руку. Именно в тот момент, когда он сомкнул губы около моих пальцев, я отдернула руку, поэтому укусить меня ему не удалось, но пальцы он мне все же облизал. Я была готова его прибить. «Придурок!» — прошипела я. Он снова расхохотался. Больше чипсов он не просил. Я держала пакет, а он время от времени протягивал руку и брал их, как и любой нормальный человек. Спустя пару часов и две бутылки воды он решил раскрыть карты. «Ты не знаешь, куда мы едем», — заявил он. «Мне кажется, ты и сам не в курсе». Он улыбался. Этот паршивец улыбался. Я была уверена, что он сам не знал, куда едет, но меня за руль не пустил. «Поспи». «Уже поздно или, наоборот, рано. Никогда не понимала что говорить в таких случаях». Он пожал плечами. «У тебя усталый вид». Я и чувствовала себя уставшей. «А ты?» «Я потом посплю. На матрасе, что гораздо лучше этого сиденья. Поэтому за меня не беспокойся». Я решила не спорить. Несмотря на все, Исаак казался довольно бодрым, а я которая чувствовала себя вымотанной еще на концерте, сейчас была просто истощена. «Буди меня, если что», — попросила я его. Я сняла «Олимпийку», скрутила ее и положила под голову, прислонившись к окну. Когда я открыла глаза, то почувствовала сильную головную боль, потому что машина скорой помощи ехала по неасфальтированной дороге. Оглядываясь по сторонам, я потянулась и надела «Олимпийку», потому что стало прохладно. Мы выехали на дорогу, вдоль которой росли деревья. Дорога становилась все более и более извилистой, и это начало меня беспокоить. Исаак вел машину по уходившей вверх дороги, через повороты и отрезки, где ему постоянно приходилось тормозить, чтобы ни на что не наехать. «Мы где?» — спросила я. Исаак краем глаза взглянул на меня. «Кажется, где-то на побережье Португалии». Я тут же выпрямилась. «Что ты сказал?» И снова на его губах появилась эта хитрая, озорная, довольная улыбка. Я снова выглянула в окно, и, наконец, мы выбрались с этой дороги на ровный и широкий луг. Когда за нашими спинами остался последний ряд деревьев, Исаак остановил машину. Над нами виднелось голубое чистое небо. Море. Там, внизу, было море. Я могла его услышать. Даже находясь далеко, я слышала этот холодный шепот, эту ледяную песню. Твоюж! вырвалось у меня. Я открыла дверь вперед в него, и, когда поставила одну ногу на землю, то меня неожиданно накрыло волной осознания того, что мы сделали осознание последствий. Твоюж! Я закрыла рот руками. Услышала, как водительская дверь открылась и тут же закрылась. Это радостная, твоюж! Или «твоюж», означающая «Исаак», «немедленно отвези меня домой». Я повернулась к нему, не зная, что сказать. Мы стояли наверху скалистого утеса. С обеих сторон над морем нависали изъеденные солёной водой скалы. Пониже у их подножия лежал усеянный камнями песок. Кроме шума волн, не было слышно ничего, лишь пение лесных птиц и далекие крики чаек. Этот невероятный вид — Принес с собой воспоминания. Некоторые из них были теплыми, другие же несли сырость, обволакивающую кости. Но время подарило мне способность освобождаться от этого чувства незамедлительно. Я посмотрела вниз, на землю, а потом взглянула на Исаака и тут же вернулась в настоящее. «Мы на побережье Португалии», — повторила я. Что-то в моем выражении лица его развеселило. Все так». «А ночью мы были в Мадриде». «Да». «На твоем концерте», — продолжила я. «А сейчас мы...» «Да, на побережье Португалии», — он улыбнулся. И в эту же минуту его лицо помрачнело. Все в порядке? Хочешь, чтобы...» Услышав мой смех, он замолчал. Я покачала головой. Увидела, как он немного расслабился. Все в порядке». «Так каков план?» — хотела я знать. Я искала его взглядом, чувствуя покалывание в кончиках пальцев. На кончике языка крутились сомнения и вопросы, но я не знала, как их сформулировать. Исаак пожал плечами. «Нет никакого плана», — ответил он. «План на сейчас — искупаться и поспать». Потерла глаза. Посмотрела на море вдали. «Было холодно, скорее всего, градусов 10 или 12, не больше, но...» «Отличный план!» — удивилась я, услышав собственный голос. Из одного ящика он взял два больших полотенца, направился к скале и стал спускаться, вниз повидавшей виды деревянной лестницы. Я не стала ничего говорить. Было что-то особенное в тишине, которая не была тишиной. В этом отдаленном лесном шелесте, в шепоте моря, Исаак снимал футболку. Это было похоже на сон. Возможно, мне и действительно нужно было поспать. Возможно, сюрреализм происходящего затерялся в пропасти реальности. Потом он снял штаны. Я остановилась посреди красных цветов, растущих на скалах вокруг, так похожих на те цветы, которые распустились на его правой коленке и в которых скрывалась темная змея. Потом я пробежалась взглядом по остальным его татуировкам, по влюбленным черепам на бицепсе по японскому рисунку на спине, где цветы прорастали сквозь зловещую и удивительно красивую маску. Когда он снял плавки, я поняла, что от меня была скрыта еще одна татуировка. Знаю, что должна была отвести взгляд, но не смогла. Я увидела, как он бросил плавки на одежду и пошел к берегу, к морю. Словно во сне я тоже стянула футболку, кроссовки и джинсы, а потом остановилась, потому что снимать все остальное было бы уже слишком, даже если рассматривать это как часть нашего сумасбродства. Январский холод поцеловал мою кожу, и это вернуло меня в реальность. Я пошла за Исааком, ступая на оставленные им следы, не обращая внимания на дрожь и чувствительную к ледяному воздуху кожу. Один шаг, затем другой. Я делала необязательные широкие шаги, шагая точно там, где остался его след. И вот, наконец, кончики моих пальцев коснулись воды. Она показалась мне теплее, чем воздух, но все равно была холодной, очень холодной. Но мне было все равно. Я подняла взгляд и увидела его задницу. Он пытался зайти в воду по каменному дну, и вот исчез под волнами, а я могла видеть только его спину. Шаг за шагом я имитировала его движение, пока от ледяной воды у меня не перехватило дыхание, и возглас, вырвавшийся из груди, не заставил его повернуться ко мне. «Будь осторожна», — предупредил он. «Дальше не заплывай. Здесь много камней». Я видела, как он нырнул и вынырнул, сдерживая крик, а потом убрал с лица влажные волосы. Когда он рассмеялся, лучи солнца осветили его. И в этом смехе я услышала часть ответа на сомнения, которые поселились у меня внутри.